Глава пятнадцатая. А вот и демоны. На лестничной площадке было почти темно, только светились кнопки лифтов. Да с лестницы сочился слабый свет грязной 60-ваттной лампочки. Я пошла вызывать лифт, а Саша остался в дверях квартиры. Я чувствовала, что он смотрит мне в спину, но нарочно не оборачивалась, пусть знает, что я на него обиделась. Предчувствие меня не обманывало, мной воспользовались и выкинули. «Спасибо, до свидания». Саша ничуть не изменился. Никакой он не псих, просто такой же эгоист, как и раньше. Как и Антонина, как все. «Геля, стой!» Я почувствовала резкую боль в руке, развернулась и столкнулась с Сашей. Он крепко схватил меня за запястье, глядя куда-то в сторону лестницы поверх моего плеча. «Елки, больно же!» – скрикнула я. «Отпусти, совсем крыша съехала!» Вместо «извините» Саша дернул меня к себе, втащил в квартиру и захлопнул дверь. Все не заняло и секунды. «Саш, ты чего?» – изумленно спросила я. Саша опять не ответил. Вел он себя странно. Сбегал на кухню с озабоченным видом, выглянул в окно. Пробормотал «Черт, поздно!» Вернулся в прихожую, открыл стенной шкаф и принялся там чем-то шуршать и лязгать. «Эй, в чем дело?» «Опоздали!» – бросил он на мгновение, обернувшись. «Иди на кухню, не мешай!» Взгляд у него стал какой-то ошалевший. Во мне снова зашевелились угасшие были подозрения. Пришла запоздалая мысль «Дура я, дура». Говорили дуре, а она не верила. Сказано же русскими буквами «Саша Хольгер – псих». Надо было отдать ему патроны и сразу уходить, а не сидеть тут до поздней ночи. Рука сама нащупала в кармане мобильник. Я тихонько проскользнула на кухню, прикрыла за собой дверь, набрала телефон родителей и прижала трубку к уху. Гудков не было никаких, только что-то похожее на помехи или на шелест механических крыльев. «Странно, вроде аккумулятор заряжен». «Ну почему именно сейчас эта проклятая сеть...» «Вот, вроде соединяют». «Немедленно выключи», – раздался чужой незнакомый голос. Я подняла голову и примерзла к табуретке. «На пороге кухни стоял Саша». В руке он держал саперную лопатку. Я отшатнулась назад, наткнулась на табуретку и плюхнулась на нее. Саша с бряканьем бросил лопатку на стол прямо передо мной, а сам повернулся к стенному шкафу. «Кому ты звонила?» «Я же только хотела... родителям!» пролепетала я, зачарованно глядя на лезвие самодельной секиры. Была отчетливо видна старательно заточенная кромка. «Лучше не пытайся!» Бросил Саша, доставая из шкафа какую-то коробку «Вообще убери телефон подальше». Он быстро распечатал коробку и вытащил оттуда большой черный пистолет. Вот теперь мне стало страшно по-настоящему. «Саш, мне надо домой». Собрав последние остатки самообладания, жалобно попросила я. «Уже очень поздно, пожалуйста». «Нет». Саша сел за стол рядом со мной, распотрошил еще одну упаковку, по столу покатились патроны. «Тебе нельзя выходить из квартиры, там они». Я, наконец, узнала коробку от патронов, значит, этот жуткий пистолет и есть ракетница. Страх чуть отпустил, ровно настолько, чтобы ко мне вернулся голос, и я смогла спросить. «Кто они?» «Демоны», – буркнул Саша, заряжая ракетницу, они уже близко. «Какие еще демоны?» – прошептала я. Голос снова пропал. «Что значит близко? Близко значит на лестнице, там за дверью». Внезапно мне стало до смерти тоскливо. Это и называется роковая ошибка. Моей роковой непоправимой ошибкой было то, что я вообще сюда пришла. «Мама, папа, заберите меня отсюда. Это все происходит не со мной. Геля давно должна быть дома. Что она делает здесь, в квартире агрессивного, вооруженного наточенной лопаткой маньяка?» повернутого на самурайской этике смерти, которому сама же принесла патроны? Больше нельзя игнорировать очевидный факт – у Саши съехала крыша. Мама была совершенно права – псих притворяется нормальным. Пока у него не начинается обострение, что он будет делать с этой ракетницей? Кого собирается зарубить лопаткой? А если он решит, что демон – это я? Я стискивала пальцы, чтобы они не дрожали, и приказывала себе успокоиться». «Если запаникую, точно погибла. Так, не злить его. Совсем соглашаться, а потом выбрать момент и удрать. Как там было у Агаты Кристи отвлечь маньяка разговором? Позвать на помощь соседей? К телефону он меня не подпускает». Между тем Саша вел себя все страшнее и страшнее. Он подкрался к входной двери, по дороге цапнув с пола лопатку. Встал сбоку от косяка и несколько мгновений стоял неподвижно, прислушиваясь к чему-то снаружи. Чувствуя, что еще немного и я потеряю контроль над собой, я вскочила из-за стола. «Саш, прости, но я все-таки пойду». «Геля!» – Сашин голос свинел от напряжения. «Лезь под стол!» Что-то было в этом голосе такое, что я мгновенно подчинилась и рухнула на пол. Для самурая главная непосредственность. Сквозь зубы процедил Саша, распахнул дверь настежь и поднял ракетницу, целясь в проем. В тот же миг темнота взорвалась воплями и ревом. Из дверного проема повалили лохматые тела, не имеющие ничего общего с людьми. Это я успела понять, но и только потому, что в следующий миг Саша выстрелил из ракетницы прямо в ближайшую фигуру. Грохот выстрела на миг оглушил меня, вспышка была такая, словно в Сашиных руках разорвалось небольшое солнце. Прихожая наполнилась запахом горелой шерсти, уши резанул дикий вой. Кто-то косматый и когтистый, охваченный пламенем, корчился на пороге. Он орал и пытался сбить пламя, но оно никак не гасло. Саша отступил на шаг и выстрелил еще раз. Теперь ракета разорвалась где-то возле лифтов, осветив лестничную клетку безумной зеленой вспышкой. Твари взвыли и шарахнулись от двери. Саша и на этом не успокоился. Отбросив ракетницу, он взмахнул саперной лопаткой и с боевым кличем кинулся в рукопашную. «На, получи, зараза!» – доносилось с темной лестничной площадки. Хриплые возгласы, выкрики, звуки ударов, грохот и топот, и вдруг тишина. Я выждала с полминуты, вылезла из-под стола и с опаской выглянула из кухни. Прихожая была совершенно разгромлена, на обоях следы огня, на полу кровь. Что тут произошло? Это все было на самом деле? Да и сашена ли это квартира или какое-то другое пространство? Внешне формально схожее с моим миром, но по сути совсем иное. «Геля!» Донесся из темноты слабый полувздох-полустон. «Помоги! Ох, не могу встать! Ничего не вижу!» Это был голос Саши. Я очнулась и поспешила на его призыв.